Гениальная комбинация. Катя Разумовская приехала домой в отвратительном настроении. Вечеринка в клубе Лео была так себе. Клуб считался одним из самых дорогих и элитных. Не совсем трезвые мажоры топтались на танцполе, пили дорогущие коктейли и несли полную пургу. Было невыносимо скучно. Катя, конечно, была тоже мажоркой. Её отец, Разумовский Игорь Данилович, находился на 92-м месте в списке Forbes. Но она-то хоть закончила МГУ с красным дипломом и сейчас готовила себя к тому, чтобы возглавить одну из структур в папином холдинге. А большинство резидентов клуба «Лео» было богатыми бездельниками, которые вообще не планировали никакой позитивной деятельности. Катя прошла через полутемный холл особняка и гардеробной, скинула плащ и двинулась по лестнице в свой флигель. По дороге заглянула в комнату охрана, из которой лился яркий свет. «Мальчики, привет!» Охранники встали и уважительно поприветствовали Катю. Их было трое. Симпатичные молодые люди в костюмах и с галстуками. Одного из них звали Антон. Он закончил финансовую академию, сделал с однокурсниками консалтинговую фирму, но бизнес не пошел. Не было денег на раскрутку. Помимо этого Антон серьезно занимался дзюдо, стал даже чемпионом города Серпухова. Именно успехи в спорте и помогли Антону занять место охранника в особняке Разумовского. платили здесь столько, сколько большинству менеджеров и не снилось. Работа чистая в костюмчике, а спортзал в цоколе особняка такой, что любой фитнес-клуб позавидует. Кормят бесплатно. Короче, не работа, курорт. Второго охранника звали Кирилл. Он был талантливым скрипачом, его после консерватории приглашали во многие оркестры, но ну, деньги были настолько маленькие, что близко не покрывали потребности Кирилла. К счастью, с 8 класса он помимо музыки увлёкся стрельбой из пистолета, занимал призовые места на областных соревнованиях. На одном из них его заметил начальник охраны Разумовского и предложил поиграть в его оркестре. Зарплату пообещал более чем достойную. В оркестрах столько не получали даже первые скрипки. Третьего охранника звали Роман. В группу охраны он попал по блату. Тот кому-то позвонил, и его приняли на работу. О себе Роман говорил мало и неохотно. Было только известно, что по профессии он учитель истории, но в школе никогда не работал. Во всем остальном он был веселым, молодым человеком, легким в общении. Между тем Катя поднялась к себе во флигель и тут заметила, что оставила сумку в гардеробной. Она, не надевая туфель, побежала вниз по лестнице. Пробегая мимо комнаты охраны, она вдруг услышала фразу, сказанную Антоном. — Нет, Катя, что не говори, красивая сучка. Что-то в ней, безусловно, есть. — И заметь, не дура. поддержал Кирилл. Давайте на минуту представим, размечтался Роман, что Катя стала бы женой одного из нас. Ну пусть каждый скажет, что он готов сделать, чтобы её удержать. Ну не знаю, заметил Кирилл. Ладно, вы не ленитесь. Делайте всё равно нечего, Антон, начинай. Ну, да, пожалуйста. Если бы Катя стала моей женой, то и бы работалось очень легко. Всю финансовую и кадровую работу я бы взял на себя, это прямой мой профиль. Ну и, конечно, помог бы выстроить продажи. А вот если бы моей женой стала Катя, наконец, решился высказаться Кирилл, то я бы каждый день приносил ей в постель кофе. И не просто кофе, а с хрустящими круассанами из Венской пекарни. И свежую клубнику со сливками, купленную утром на рынке. А еще букет белоснежных лилий, которые она так любит. Она будет завтракать, а я играть на скрипке. От такого сервиса не уходит. Теперь твоя очередь, Роман. Что бы ты сделал, если бы Катя была твоей женой? спросил Антон. Да что угодно. Я же люблю её. Я сюда только ради неё устроился, чтобы ближе к ней быть. У меня собственный бизнес очень не маленький, но я отпуск на полгода взял. А что ж ты с ней где-нибудь в ночном клубе не познакомился? Не, в клубе она бы меня серьёзно не восприняла. А я жениться на ней хочу. Я детей от неё хочу, мальчика и девочку. Но за охранника она и подавно не выйдет. Это ещё большой вопрос. Главное находиться рядом, дышать его воздухом и там как Бог даст. В этот момент в комнату охраны уверенно зашла Катя. Значит так, Антон, завтра приезжай к папе в офис, но не раньше 12:00. Обсудим какие направления в моём бизнесе ты сможешь взять на себя. Буду Екатерина Григорьевна. Ты, Кирилл, станешь нашим управляющим, если, конечно, не против. Я только за. Отлично. Только про Лили и скрипку не забывай. Не забуду, можете не сомневаться. А, вы, Роман, поднимитесь ко мне. Когда через несколько месяцев играли свадьбу Кати и Романа, к нему подошли бывшие сослуживцы. Роман, я тебе уже говорил, ещё расскажу, выразил восхищение Антон. Гениальная была комбинация. А как ты понял, что она нас подслушивает? спросил Кирилл. Ну так у нас же камеры везде стоят. На мониторе было видно, как Катя без обуви пошла в нашу сторону. И что, тебе эта идея мгновенно пришла в голову? Да нет, не мне, это Пушкину. Помните, три девицы под окном пряли поздним вечерком